Института. Будут ли люди в век атомной энергии и строительства гигантских электростанций использовать светящиеся организмы? Вероятно, будут. В последние годы началось интенсивное освоение морских глубин. На морском дне построены первые дома, в которых люди могут подолгу жить и работать. Очень заманчиво использовать на подводных дорогах естественное освещения. цвет морских организмов. Некоторые ученые поддерживают эту идею. Еще интереснее освоить в искусственных условиях превращение химической энергии непосредственно в световую. Лампы, работающие на этом принципе, должны быть очень экономичными, гораздо более выгодными, чем наши лампы накаливания. Ведь вся энергия, затрачиваемая при биолюминесценции, полностью переходит в свет, тогда как у ламп накаливания в свет превращается только 12% затрачиваемой энергии. Кроме того, что тоже отнюдь немаловажно, для них не нужно тянуть издалека электрический кабель. Воплощение этой идеи вполне реально. Бурное развитие химии принесет нам, вероятно, и еще более удивительные открытия. Живое электричество. Немного истории. В век гигантских электростанций на планете, покрытой густой паутиной линии высоковольтных передач, как-то совсем забыли, что электричество вошло в нашу жизнь благодаря животным. С электрическими явлениями древние египтяне были знакомы еще четыре с половиной тысячи лет назад. Об этом свидетельствует надгробный памятник в на котором изображен электрический сом, живущий в верховьях Нила. В Европе с электричеством познакомились благодаря наблюдениям Фалеса Милетского еще за 600 лет до нашей эры. Он обнаружил, что кусочек янтаря, если его потереть, приобретает способность притягивать, а затем отталкивать разные мелкие предметы. Больше двух тысячелетий этот факт не привлекал особого внимания, пока Уильяму Джильберту не пришло в голову потереть кусочки стекла, сергуча, серы и других веществ. Обо всем, что произошло, Джильберт откровенно написал в 1600 году в своей книге о магните, магнитных телах и великом магните Земли. Кстати, это он придумал слово «электричество» от греческого «электрон», что значит «янтарь». Книга Джельберта несколько оживила интерес к этим явлениям, однако изучение электричества проводилось разрозненными одиночками и на первых порах Никаких выгод человечество не сулило. Неизвестно, когда бы за электричество взялись всерьез, если бы сеньоре Гальвани, жене Болонского профессора анатомии, не приходилось самой ходить в мясную лавку за куском говядина на обед. Впрочем, не только говядины. Итальянский народ всегда отличался широтой взглядов и не брезговал такими деликатесами, как лягушачие окорочка. Рассказывает, что именно лягушачьи лапки, развешанные гроздьями на медных крючках, прикрепленных к железным перекладинам, поразили воображение сеньора Гальвани. К ее великому удивлению и ужасу, отрезанная лапка лягушки, касаясь железа, вздрагивала точно живая. Утверждает, будто сеньора так надоела мужу, рассказывая о напугавшем ее явлении, объясняя его близостью мясника нечистой силой, что профессор решил сам пойти в лавку и выяснить, что там происходит. Луиджи Гальвани знал о проведенных лет за тридцать до того наблюдениях, показавших, что мышцы человеческого трупа сокращаются, когда они получают разряд Лейденской банки. Естественно, что Гальвани объяснил подергивание лягушачьих лапок в лавке мясника, Влиянием разрядов атмосферного электричества. Чтобы успокоить жену, ученый решил провести наблюдение за лягушками у себя дома. Опыт, поставленный в одну из грозовых ночей, блестяще удался.